834. -я. Матерь Агни-Йоги. Можете ли вы помочь нам сейчас? Можете. Как и чем? Своим нераздельным устремлением к фокусу света. Этим поддерживается планетная сеть, являющаяся охраной Земли от собравшейся тьмы над нею. Нет градус стояния хотя бы без одного праведника. Светлая аура человека является опорою сети света планетной и имеет пространственное значение. Служение миру может происходить при полном отсутствии внешней активности, если зажжено сердце светом незримым.